Прилетев домой, сразу отправилась по указанному первым призраком адресу. Дверь мне открыла молодая девушка. Она удивленно, но вместе с тем подозрительно уставилась на меня. Чего надо? Ты кто? Та самая шалава моего Катюсика? Кого? Машинально переспросила я. Потом махнула рукой. Впрочем, неважно. Мне нужна Людмила Иосифовна. Могу я ее увидеть? Нет здесь таких. Грубо отозвалась девица. Я еще раз сверилась с запиской. Перепутать я ничего не могла. Это именно тот адрес. Хорошо, извините за беспокойство. Я у соседей поспрашиваю. Уж они-то должны знать о женщине. Вежливо произнесла, я отправилась уже уходить, но тут позади наглой девицы появился молодой мужчина. Он накинул меня заинтересованным взглядом и спросил, «Кого вы ищете? Может, я смогу помочь?» «Катюсик, ты вообще обнаглел! При мне кадришь всяких...» «Заткнись, сделай одолжение», — грубо прервал ее мужчина. «Мне твоя ревность уже поперек горла встала». Впрочем, обернувшись ко мне, он уже более приветливо добавил. «Женщина, которую вы разыскиваете, умерла. Ее племянница продала мне эту квартиру. При этом все время жаловалась, что ее тетка тронулась умом. Все к какому-то Даниле собиралось. При упоминании этого имени камень незнакомства с пляжа с моей груди нагрелся. Я непроизвольно сжала его. И тут в голове раздалось». Данила, это я. Спасибо, Дарья. Теперь я могу с чистой совестью уходить. Поищу маму там. Прощай. В моей душе потеплело. От осознания выполненной миссии стало хорошо и легко. Я посмотрела на пару передо мной, немного задержала взгляд на девице, покачала головой, хотела съязвить, но махнула рукой. Вместо этого с самой приветливой улыбкой поблагодарила. Спасибо вам большое. Вы мне очень помогли. До свидания. «Нет уж, прощайте!» – буркнула девица. Я даже отвечать не стала. Развернулась и сбежала по лестнице. Теперь мой путь лежал на другой конец города. Стоило и со второй задачей разобраться. Опасная находка прожигала бок даже сквозь сумку. Хотелось побыстрее от нее избавиться и забыть, как страшный сон. Район, куда я прибыла, старый. Сталинские высотки, хрущевки, в одну из которых пришлось направиться мне. В парадной пахло не очень приятно. Благо, нужная квартира на втором этаже. Нажав на звонок, тут же увидела рядом с собой призрака. Она всматривалась в дверь, ожидая, пока ее откроют. Мне даже пришлось вздрогнуть, когда та резко распахнулась. А мне прилетел не совсем вежливый вопрос. «Ты кто? Что надо?» На меня смотрел молодой парень в майке-алкоголичке, понушенных трениках, сальными волосами и убойным перегаром. «Скажи ему, как три мушкетера вместе и навсегда?» – посоветовала девушка. Я повторила ее слова. Парень никнул. В его глазах появилась осмысленность. Мелькнула затаенная надежда непонятно на что. Он украдкой оглянулся в сторону квартиры и шепотом спросил. «Тебя Галчонок прислала?» «Где она сама?» Вот уже полгода от нее ни слуху, ни духу, а ведь обещала присылать нам деньги. Я недоуменно глянула на призрака, а та сверлила взглядом парня, и ее лицо становилось все более недовольным. «Спроси у него, где Мариша?» «Потребовала девушка». Я задала этот вопрос хозяину квартиры и увидела, как его лицо скривилось. «Тебе она зачем? Если привезла деньги, то давай сюда и проваливай». Он требовательно протянул руку. А я покачала головы и спокойно выдала. «Я приехала, чтобы сообщить, что ваша подруга погибла еще полгода назад. Ее убили». Увы, тело находится на дне моря. Реакция парня убила на повал. А ведь Галя утверждала, что это ее самые близкие друзья, которым она верила как себе». О которых заботилась, как о родных. И тут мы обе услышали: Как убили, а кто меня теперь содержать будет? Кто выплатит мои долги? Стало мерзко и неприятно. Сама призрачная сущность скривилась, ее глаза полыхнули тьмой злиться, и я могла ее понять. Отвечать парню не хотелось, более того, меня тянуло покинуть это место и больше не видеть мелочного человека, рассчитывающего на помощь подруге. Но надо было прояснить последний вопрос: где Мариша? Я должна ей сообщить о гибели подруги». «Где, где, в богадельне?» отмахнулся парень. «Не за что мне было ее кормить». «А на работу пойти не пробовали?» «Ехидство и сарказм скрыть не получилось». «Работу? С чего вдруг?» «Голчонок обещал о нас заботиться, присылать деньги, чтобы мы ни в чем не нуждались». «Ясно? А раз она не сдержала обещания, то и я не собираюсь кормить калеку». «Пусть скажет спасибо, что ее квартиру мы продали. За эти деньги и жили». Теперь надо каким-то образом и Галькину квартиру продать, она наш ей уже без надобности». «Ну и мразь!» – зашипела девушка. Она кинулась на парня, проходя его насквозь. Тот дернулся и вдруг заорал, когда его выгнула под неестественным углом. А я поторопилась покинуть это место, когда Галя дала отмашку бежать отсюда. И уже во дворе она дала еще один адрес приюта, куда сдал подругу Костик. «Там нам пришлось задержаться, потому что мне предстояло оформить опеку над калекой». Мариша выехала к нам в инвалидном кресле, осунувшаяся, поникшая, словно утратившая краски его волю к жизни. «Вы кто?» Ее голос оказался тихим, шелестящим. «Меня зовут Дарья, я от вашей подруги Гарри». При упоминании имени призрака та оживилась. Даже в глазах появился огонек. «Как она?» «Мы полгода о ней не слышали. Костик через три месяца после ее исчезновения отдал меня сюда, сказав, что не может больше меня прокормить». Хотя я точно знаю, за мою квартиру он выручил внушительную сумму. Я даже пыталась с ним спорить, требовать свои деньги, но... Из глаз девушки полились слезы. Я поторопилась ее успокоить. Вызвала такси и повезла ее на квартиру Галя. Призрак поведала, что там в тайнике есть доверенность, заверенная нотариуса на имя Мариши. Там же и завещание в ее пользу. Как чувство было. Не успели мы приехать, найти документы и наведаться в коммунальную службу, как на пороге возник Костик. Увидев нас, открыл рот. Улыбнулся так широко, раскинул руки. «Маришенька, а ты что тут делаешь? Тебя отпустили из приюта?» Меня забрала Дарья и оформила опеку. Жестко отозвалась девушка и ехидно добавила. «А жить я буду теперь здесь». Галя оформила свою квартиру на меня. «Так что на улице, как ты того хотел, я не останусь». От ее слов парня перекосило. Он кинул на меня злой взгляд, словно посчитав виновный, только непонятно в чем именно. И тут же с улыбкой и убойной харизмой елейным голосом предложил. «Мариш, как ты одна будешь? Перебирайся ко мне. А квартиру мы продадим, у меня уже и покупатель есть. Денег нам хватит как минимум на год, а там что-нибудь придумаем». «Пошел вон!» – презрительно обронила девушка. Костик не сразу поверил в услышанное и еще несколько минут расписывал их совместную жизнь. А когда до него дошло... «Что? Мариш, ты чего?» «Я сказала, пошел вон!» Квартиру никто продавать не будет. Более того, я сейчас пойду к нотариусу и перепишу завещание в пользу детского приюта, если со мной что-то случится. Но ты ничего не получишь. Научись зарабатывать деньги сам, а не ездить на колеке и жить за ее счет. Незваный гость еще что-то хотел сказать, но передумал. Уходя, обронил злое. Ты еще пожалеешь об этом. Сама ко мне приползешь, когда нечего жрать станет. И ушел, хлопнув дверью. Сама Мариша еще несколько минут смотрела ему вслед, а потом зарыдала. Мне пришлось ее утешать. И я не могла понять, из-за чего водоразлив. Оказалось, она прекрасно понимала, что не справится сама, потому что даже в магазин за едой сходить не в состоянии. Я улыбнулась. «Мариша, а что с твоим состоянием? Почему ты в кресле?» Задала вопрос, прикидывая, возможно ли ее поставить на ноги. «Семь лет назад я упала, причем весьма неудачно. Позвоночник». Отозвалась девушка всхлипывая. Операция могла бы помочь, но таких денег у нас нет. Голчонок потому и поехала на заработки, чтобы собрать деньги мне на операцию. А сейчас ее нет. И снова слезы. А я поняла, что сделаю все, лишь бы девушка могла ходить. Но для этого мне нужна помощь бабуля. Она должна знать, кому можно продать книгу и перстень. Не реви. Обещаю, на ноги ты встанешь и заживешь как принцесса. Откладывать на потом не стала. Связалась с бабулей и попросила ее приехать по нужному адресу. Нам все ее расспросы отвечала, что мы поговорим при встрече. То и ничего не оставалось, как явиться к нам. Зато, увидев находки, она сперва ахнула, потом трясущимися руками проверила каждую вещь. В ее глазах самый настоящий восторг. Я же сразу предупредила. «Это не мое. За эти вещицы убили девушку. И теперь они должны послужить благому делу. Надо это продать, чтобы оплатить операцию». Бабуля кивнула. Обе вещицы она забрала, чтобы уже через пару дней привезти целый чемодан денег. Мариша никак не могла поверить, что это реальность. Она считала все сном. Пришлось заверить ее, что она не спит. Потом были больницы, оплата операции, открытие счета на имя Мариши. Галя все время присутствовала рядом, наблюдая, контролируя. И только в тот момент, когда я забирала бывшую коллегу из больницы, а вышла она на своих ногах, довольная и счастливая, Колчонок вдруг преобразилась. Ее фигуру окутал свет. Сама она вдруг стала красавицей, тепло посмотрела в мою сторону и от души поблагодарила. Напоследок попросила: приглядывай за ней иногда. Ладно. Кивком подтвердила согласие, и девушка исчезла. Свою миссию она выполнила. Больше в этом мире ее ничего не держало. А Мариша счастливо обняла меня и от души поблагодарила. Пришлось напомнить ей, что это заслуга ее подруги, которая погибла, чтобы девушка смогла достойно жить. Не подведи, голчонка, проживи эту жизнь и за себя, и за нее попросила и поехала наконец к себе. С этого дня и началась моя неофициальная работа: помоги призраку. Пусть я не сразу приняла новую себя, но деваться стало некуда, когда меня находили неупокоенные души, и кто просил, кто требовал помочь, иначе начиналось невесть что. А вот разговор с бабулей, к которой я поехала сразу же после ухода моего второго призрака, выдался сложный. При Марише я не стала ей задавать вопросы, а сейчас, когда мы наедине, можно и пообщаться по душам. «Бабуль, ты помнишь мой звонок перед отдыхом?» На всякий случай уточнила, прежде чем приступать к объяснениям. «Конечно, я пожелала тебе отлично отдохнуть. Посетовала, что летишь одна?» Спокойно поведала бабушка, но я ее перебила, так как хотелось рычать. «Стоп!» «То есть...» «Мою подругу Ксюшу ты не помнишь. Это ведь с ней мы летели в Египет», — уточнила, пристально вглядываясь в лицо бабушки. На меня посмотрели, как на сумасшедшую. «Дашенька, милая, ты что-то путаешь?» Она говорила, как с больной или с маленькой. Я вздохнула, осознав, что упоминание о девушке напрочь стерты из мира. «Изначально ты собиралась лететь со своим молодым человеком. Кстати, когда ты нас познакомишь?» «Позже, бабуль», — отмахнулась в очередной раз. И «Поторопила». «И что дальше?» Сережу вызвали в командировку, и мы с Ксюшей... «Милая, ты здорова?» «У тебя никогда не было подруги с таким именем?» «Я бы знала». Я тяжко вздохнула, присмотрелась к родственнице, она вполне искренне недоумевала и переживала за меня. Осознала, спорить нет смысла, оказывается, все следы подруги стерлись из мироздания. Даже моя бабуля, если она и ведьма, то все равно ничего не помнит. «Но я же ее помню!» «Это со мной что-то не так?» «Ладно, с этим разобрались. Теперь скажи мне, пожалуйста, я в детстве ничем не отличалась от других детей?» После моего вопроса эта красивая моложавая женщина вздрогнула и всмотрелась в мое лицо. Напряжение, только страха тут же отразились и быстро исчезли. На губах зазмеилась улыбка, но искренности в ней не на грош. «Даш, ты меня пугаешь своими вопросами. О чем ты вообще?» «Ну, может, и у меня какие зачатки ведьмы просыпались?» «Ты ведь не просто психолог, да?» Я сказала наобум, но не могла ожидать такую реакцию, которая тут же последовала. Бабушка схватила меня за плечи и встряхнула, я увидела, как ее глаза светятся. «Не смей! Никогда не смей даже упоминать о подобном! Ты меня поняла!» Голос стал шипящим. У меня пропало всякое желание открывать ей правду. И пусть я всегда любила бабулю, но сейчас она меня откровенно пугала. Сложно не понять, когда так настойчиво упрашивают. «А сейчас мне пора, скоро практика начинается». «Даша, ты ведь не об этом хотела поговорить?» «В проницательности бабушки не откажешь?» «Что случилось?» «Я должна знать правду?» «Ничего. Я действительно хотела поговорить только об этом. Но мы все прояснили. Пока-пока». «Да, я сбежала. Разговаривать с той, у кого за спиной заметила несколько черных теней, больше не хотелось». «Куда я попала?» «Этот вопрос занимал меня до самого дома». «Видящая призраков, ведьмы, люмпиры? Может, еще и оборотни имеются? Вампиры же точно есть? Откуда-то же эта странная помесь пошла? А вот кем являлась моя бабуля, я так и не смогла понять. Ведьма, если только черная. Как она тогда сейчас может лечить людей? Это же противоречит ее природе». Осознав, о чем сейчас подумала, схватилась за голову. «Кажется, у меня очередной приступ информационного голода». Учитывая реакцию бабушки, Сергею я говорить ничего не стала. Мы так и продолжали встречаться, правда, урывками. У него работа, о которой я ничего так и не узнала, у меня практика и помощь призракам. А ведь еще и учебу никто не отменял. Порой мне приходилось весьма сложно. Но я научилась справляться. Даже в какой-то момент стала получать удовольствие от того, что я делаю. За два года я справилась со многими заданиями, которые давали мне духи. Пока все проходило легко... Злых и агрессивно настроенных призраков мне не попадалось. Да, были такие, кто просили закончить начатое, но уходить не торопились. Им понравилось жить, пусть даже так. Я многому научилась, помогали мне, как ни странно, сами души. Подсказывали, направляли, учили. Многим я была безумно благодарна. Институт я закончила, но перед тем, как искать работу, решила отдохнуть на даче знакомой. Да, снова одна, так как мой парень отбыл на три месяца по делам. Мы так и продолжали встречаться урывками, все так же держались за руки и ни разу не поцеловались. Подобные отношения начали напрягать. И в какой-то момент я решила порвать с этим правильным красавцем. Я устала. Время идет, а он даже не заикнулся о браке. Вздох. Итак, знакомая, ей нужно было пробыть на даче два дня, а одна она боялась, хотя причину не называла, но ужас в ее глазах меня насторожил. Спрашивать ничего не стало. Решила сама все проверить. Такой страх имитировать невозможно. Ирина пыталась бодриться, но я видела, как дрожали ее руки и как она искусала губы. Приехали мы утром. Днем сходили на живописное озеро, позагорали, искупались. Ира ничем не выдавала беспокойства. Но стоило только засобираться обратно, и ее начала лихорадить. Я не удержалась. Остановилась. Рассказывай, что происходит. Чего ты так боишься? Да «Прости, если я расскажу, ты посчитаешь меня сумасшедшей. Но одной мне страшно находиться в доме. А как подумаю, что там еще и спать надо?» С легким подвыванием ответила девушка. «И что тебя пугает? Расскажи мне. Не бойся, не сочту тебя сумасшедшей. Но лучше знать, к чему готовиться». Мягко, как с маленьким ребенком, заговорила я. «Понимаешь, в доме завелся барабашка. Он роняет посуду, трясет кровати и буфет. по ночам я несколько раз видела красные глаза. «Дашка, я не сошла с ума, правда!» «Но мне страшно!» Шепотом закончила девушка. «Прости, что втянула тебя в это. Если захочешь уехать, я пойму. Но я просто скоро не выдержу, сама в дурку сдамся, потому что терпеть подобной никаких сил нет. Ир, не волнуйся, вместе мы попробуем разобраться, что барабашке надо», — пообещала я. «Теперь мне просто интересно увидеть, кто ж тебя так пугает». Скорее всего, он просто пытается обратить на себя внимание, ему определенно что-то надо. «Даш, ты так спокойно об этом говоришь! Тебе не страшно?» Уточнила девушка с сомнением на меня поглядывая. Я вздохнула и призналась. «Ир, дело в том, что я вижу призраков. И если твой барабашка пытается дать о себе знать, значит, то, что ты пригласила именно меня, самая элементарная магия. И пусть в это сложно поверить, но придется». А сейчас идем и пообщаемся с неупокоенным духом, узнаем, что за срочность у него такая». Ира воспрянула духом, посмотрела на меня с такой надеждой, что мне стало не по себе. Самое поразительное, что она мне сразу поверила. «А вдруг это не призрак? У них красных глаз я никогда не видела за два года. Вот что девушка мне так легко поверила, я списала на ее стресс». Чем ближе надвигался вечер, тем более нервной становилась хозяйка дома. Я пыталась ее успокоить, но ничего не получалось. Ее начинало трясти все сильнее. И тут я заметила девушку. Она зло смотрела на нас. Смахнула чашку со стола. Хотя вышло у нее это только раза с третьего. Рука каждый раз проходила мимо. И только окончательно разозлившись у нее получилось. И, расходи на улицу, покури пока. Я побеседую с барабашкой. Предложила я застывшей подруге. Она в данный момент напоминала статую. Такая же бледная и застывшая. Пришлось едва ли не насильно выталкивать ее за дверь. Только после этого я обернулась к девушке. «Чего ты хочешь? Зачем привлекаешь к себе внимание?» «Ты меня видишь?» Удивилась барабашка. Она сделала шаг в сторону. Я наблюдала за ее манипуляциями. «Ты правда меня видишь?» «Вижу. Еще и слушаю очень внимательно. Зачем пугаешь хозяйку дома? Что тебе надо?» Строго поинтересовалась я. «Еще почти два года назад уяснила, с ними нужно разговаривать уверенно, властно, ни в коем случае не показывать слабости, иначе они смогут нанести вред психике». «Иди за мной», – скомандовала девушка. Я смело направилась в другую комнату. Она ткнула вниз шкафа и приказала. «Открой потайную нишу и достань то, что там лежит». Мне пришлось повозиться, чтобы вообще отыскать эту нишу. Встав на колени прямо на пол, начала шарить руками по гладкой поверхности, Но с заданием я справилась. Сама не поняла, на что нажала. Одна из творок упала внутрь, открывая потайную нишу. В ней лежал пухлый конверт. Тяжелый. Я взвесила его в руке. И только после того, как все вернула на место, встала, посмотрела на призрака. Что дальше? Для кого это послание? Передашь Семену Поликарповичу лично в руки. Никому другому. Поняла? Как бы кто ни настаивал, не прикрывался ему именем. Никому. Я кивнула. «Запоминай адрес». Она продиктовала адрес, по которому мне завтра надлежало отправиться. Я запомнила. А потом попыталась узнать, что с ней произошло, но мне ответили грубо. «Это не твое дело. Просто сделай, что должна, чтобы ее не тусовалась тут, как неприкаянная. На этом твоя миссия будет выполнена. И эта истеричка может спать спокойно». «Хорошо. А ты, я смотрю, сама приветливость. Интересно, при жизни такой же была?» Тогда я понимаю, почему ты сейчас призрак». Укакошили за длинный язык. Не сдержала я и хитство. Девица возмутилась, запыхтела, ее глаза покраснели от ярости. «Я удивлена, как ты еще жива!» Расшипела она не хуже змеи. «А что со мной станется?» Равнодушно пожала плечами. «Я проводник. Забыла?» «Меня беречь надо, холить, лелеять. Иначе кто ж вам помогать будет?» Девица хоть и злилась, но мою правоту признала, потому ничего отвечать не стала. Забралась на шкаф, да там и застыла, сделав вид, что уснула. Ну и ладно, не очень-то и хотелось с ней общаться. Вернувшуюся Иру я успокоила, сообщив ей, что барабашка больше не станет ее беспокоить. Сначала девушка сомневалась, но после спокойно прошедшей ночи повеселела. Уже когда поделав все дела, мы возвращались в город, она тихо прошептала. «Даш, спасибо тебе большое. Ты мне здорово помогла. Не знаю, как ты договорилась с призраком, но я этого знать не хочу». «Просто тебе за это благодарна». Отвечать не стало. Это оказалось ни к чему. В городе мы разошлись в разные стороны. И я, не откладывая в долгий ящик, поехала сразу по указанному адресу. Лучше сразу разобраться со всем, чтобы потом проблем не возникло. Успела уяснить, насколько доставучими бывают те, кто еще не обрел покой. Это для них не существует времени, не требуется отдых и еда. Некоторые меня тормошили каждую секунду, даже в душе и туалет не давали сходить. Это раздражало. Потому и уяснила, чем быстрее исполню их судьбу, тем спокойнее стану спать. На двери висела табличка «Агентство устранения потусторонних проблем». «Хм, интересно, у нас и такое в городе имеется?» Я и не знала. «Теперь буду знать. Ты раньше не могла поверить, потому что видят его только теневые». Раздалось рядом со мной. Повернула голову. Кто бы сомневался. Призрак. «Кто такие теневые?» Уточнила, так как не совсем поняла сказанного. «Те, кто имеет дар. Ведьмы, колдуны, нежить, нечисть. Теперь вот и ты видишь. А ты кто? Тоже неупокоенный дух. Только не говори, что тоже меня ждал. Не скажу, потому что я всего лишь превратник. От тебя мне ничего не нужно, если только милая беседа. Разговаривать с другими призраками порой надоедает. А тут живая и красивая девушка. Спасибо за комплимент. Я улыбнулась и вошла внутрь. Беседа это, конечно, хорошо, но дело само себя не сделает». Войдя в холл, огляделась. А здесь весьма уютно. Кожаный диван, около стены, большое окно. На подоконнике цветник. С противоположной стороны два кресла. Посредине барная стойка. В углу стол, холодильник и мойка для посуды. На дне и шкафчики для посуды. «Что вас привело в наше агентство?» – раздался за моей спиной приятный мужской голос. Я резко обернулась. «Здравствуйте! Мне нужен Семен Поликарпович!» – отвечая на улыбку парня, выдала я. «Сегодня вместо него побуду я. Можете смело доверить свои секреты?» Подмигнул молодой человек. «Я бы с радостью, но мне нужен только он». Стояла на своем «я». Виски сдавила, я едва не выругалась. Теперь уже точно могла сказать. Ко мне только что применили ментальное воздействие. Я научилась его различать, так как мой дар с каждым днем становился все сильнее, если можно так это назвать. Начала злиться. «Да что он себе позволяет?» Несмотря на внешнюю привлекательность, открытую улыбку и массу очарования, юноша настораживал, особенно после того, как попытался на меня воздействовать. Что именно с ним еще не так, я пока не смогла определить. Но было в нем нечто холодное, опасное, мешающее довериться. К тому же призрак сдачи дала конкретный наказ. Только в руки Семену Поликарповичу отдать конверт. Именно это я и намеревалась сделать. Его сегодня не будет. И когда появится, не говорил». Потому вам все-таки придется довериться мне, продолжал настаивать юноша. Я вдруг почувствовала, как по моему телу прошла теплая волна. Она расслабляла, вызывала странное ощущение. Хотелось броситься юноше на грудь и поведать все, о чем знаю и чего не ведаю. Такое желание меня насторожило. Я даже сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Боль немного отрезвила. Я мотнула головой. Снова. Вот гад! «Запишите мне номер телефона, пожалуйста, я буду звонить периодически. А как только Семен Поликарпович появится, сразу приеду», произнесла я, наблюдая за реакцией незнакомства. Он едва сдерживал раздражение, его улыбка стала натянутой. В глазах появился опасный блеск. Он уже сделал было шаг ко мне, уставившись как раз на сумку, в которой лежал конверт, но в эту минуту дверь распахнулась. «Вошли трое». Среди них довольно представительный мужчина весьма странной наружности. У нас посетители, осведомился именно тот, кого я и рассматривала с интересом. «Девушка уже уходит», – с нажимом произнес юноша. И тут я отмерла. Меня разозлило то, что этот тип за меня что-то решил. Я сдвинула брови. «Как вас зовут?» – спросила я у странного мужчины. Он удивился, но ответил. «Семен Поликарпович». «А вас, милая барышня?» «Даша». «Где мы можем поговорить?» «Наедине». Глянула я на всех присутствующих. Усмехнулась, когда опасный тип недовольно зашипел. «Не пытайтесь. Два ментальных воздействия за несколько минут – это перебор». «Ох, как же он вскипел!» – стиснул кулаки. «Мне показалось, он готов на меня наброситься». Сдерживало его только присутствие подошедших мужчин. «Идемте в мой кабинет», – предложил мужчина. Он, казалось, не удивился моей просьбе, так же, как и реакции своего подчиненного – Видимо, тот не первый раз воздействует на чужой разум. Стоило за нами закрыться двери, как я с огромным облегчением достала конверт и протянула ему. Он также молча раскрыл его, достал содержимое, потом углубился в чтение. Чем дольше он читал, тем смурнее становилось выражение его лица. «Аркаша, значит?» – тихо, с надрывом прошептал Семен Поликарпович. Потом поднял голову и вперился в меня взглядом. «Вы читали это?» «Не имею такой привычки», – спокойно ответила я. «Все, переданное призраками, не вскрывается и не изучается. Мне это не интересно, призналась я. «Мое дело – доставить по назначению и отпустить неупокоенные души на перерождение». «Хм, занимательно». Разглядывая меня с интересом, буркнул мужчина. «И давно вы проводник?» «Как вам?» «Два года», – скривилась я. «Но уже приноровилась. Сначала было сложно. Теперь даже интересно». «А как же так получилось, что у вас проснулся дар?» Собеседник смотрел внимательно, словно пытался проникнуть в душу. «Пришлось рассказать о поездке в Египет». Я ступила на скользкую дорожку. «Как там говорила мумия, никто не должен знать о моем врожденном даре, пусть все считают его приобретенным». Потому я рассказала о приключениях в поездке. И чем она обернулась для меня и Ксюши. Семен Поликарпович слушал внимательно, а потом задал только один вопрос. «Подругу вы больше не видели ни разу? Даже во сне?» «Не видела». «Кто бы знал, как иногда хочется? Хотя бы узнать, как она, где сейчас и что с ней?» Ответила я. Мужчина кивнул, а потом вдруг предложил. «Дарья, а вы не хотели бы работать у нас?» «Такие одаренные люди нам нужны». «Что делать надо?» В свою очередь, поинтересовалась я. «Все то же самое, только плюс еще и помогать раскрывать преступления», пояснил собеседник. «Ведь с помощью духов, возможно, все». У нас была такая, как вы, но... Девушка, которая вам пакет передала, догадалась я. Мужчина кивнул. А что с ней случилось? Предательство. Мы знали, что у нас завелся крот. Он же демон, торгующий душами. Но никак не могли понять, кто он. Дарина это узнала, но поплатилась жизнью. Хорошо, что на ее пути попались вы. Иначе могло произойти непоправимое. Ведь Аркаши прочили продвижение наверх. Там он много дел наворотил. «Аркаша – это тот, который беседовал со мной?» – догадалась я. Семен Поликарпович удивился, но кивнул. Он просто пытался воздействовать на меня. Призналась я и рассказала, что произошло. Это переполнило чашу терпения мужчины. Что ж, пришла пора положить конец этому беспределу. Мужчина встал, я вскочила следом. «Вы его уволите?» – неизвестно, зачем уточнила. «Нет, милое дитя, за предательство и убийство просто так не увольняют». Но вам не стоит забивать свою хорошенькую голову. Когда вы придете, демона здесь больше не будет. Он понесет заслуженное наказание. Попросив меня прийти завтра, он покинул кабинет. А я отправилась домой, и в душе радуясь, что работа найдена. Да еще такая, которая уверенно принесет мне радость. Будущий шеф вызывал только положительные чувства, его светлая аура дарила покой. На миг я вообще засомневалась, способен ли такой убить, но потом выбросила эти мысли из головы. В конце концов, я только завтра приступлю к работе, а сегодня еще можно расслабиться. До свидания, милое дитя. Теперь мы часто будем с вами встречаться. Раздался довольный голос призрака, стоило мне оказаться на улице. В приемной я демона уже не увидела. Впрочем, я вообще никого не заметила. Да, будем, довольно кивнула. Надеюсь, мне здесь понравится. А так ли это, время покажет. Призрак ничего отвечать не стал, но довольно кивнул. Мы тепло попрощались и разошлись. Вернее, я ушла, а он остался и дальше сторожить вход. Не успела отойти, как зазвонил телефон. Бабушка, интересно, с чего вдруг она обо мне вспомнила? За два года мы общались от силы раза три, и каждый раз она излишне пристально всматривалась в меня. Вот и сейчас ей явно что-то нужно. Да, бабуль, как ты? Отлично. Даш, ты хорошо себя чувствуешь? В голосе промелькнуло беспокойство. Да, очень хорошо чувствую. А в чем дело? Ты что-то хотела? Я старалась говорить как можно радушнее. Меня смущает твоя аура. Призналась женщина спустя пару секунд молчания. Даш, я хочу узнать, что с тобой происходит. Потеряв дочку, мне не хочется лишиться и внучки. А почему ты должна меня лишиться? Бабуль, давай так, если ты мне рассказываешь все на чистоту, или мы с тобой разойдемся еще на пару-тройку лет. «Правда, ты мне все это время открывать отказывалась. Я хочу знать, почему». Я говорила настойчиво, как со своими призраками. «Милая, я не понимаю, о чем ты?» Принялась за свою бабушка. Я вздохнула с сожалением. «Ясно. Что ж, бабулечка, хорошего дня и не только этого, но и других. К завтрашнего дня я устраиваюсь на работу, времени почти не будет. Но я все еще надеюсь, что когда-нибудь мы с тобой все же сможем поговорить откровенно». Вообще-то я надеялась на знакомство с твоим молодым человеком. Вы уже почти три года вместе. Думаю, пора, наконец, нас представить друг другу. Сомневаюсь, что это хорошая идея. Я устала от таких отношений и решила с ним порвать, а значит, ваше знакомство ни к чему. Отрезала категорично. А что не так с вашими отношениями? Он ведет себя неподобающе? В голосе бабули прорезались угрожающие нотки. Напротив, слишком правильно. Мы за все годы ни разу не целовались, не говоря о чем-то большем. Да и предложения он не делает. Это начинает напрягать, призналась я. Реакция родственницы удивила. Ее брови взлетели вверх, в глазах появился страх. Но она его быстро приглушила, а потом кивнула. Вот и правильно, пора с этим завязывать. Нечего всяким морочить голову моей внучке. На этом мы распрощались. Я уехала домой и решила сразу же поговорить с Сережей после его возвращения. но и родственница не давала покоя. Уже уплывая в сон, тяжко вздохнула. «Эх, бабушка, бабушка, что же ты скрываешь? Я же все равно узнаю, потому что все тайное становится явным. Главное, чтобы поздно не оказалось. В последнее время вокруг меня слишком много тайн развелось, и мне это совершенно не нравилось. Но за бабушку я не волновалась. Теперь, покрутившись в среде среди призраков, я готова была поверить во многое, И чувствую, моя настоящая жизнь на теневой стороне только начинается. Посмотрим, что будет дальше».